Явление четвертое. Дормидонт и Маргаритов. Маргаритов, что ты смотришь на меня? Пиши-пиши. Устал, брат, я. Хлопот куча, а уж стар становлюсь, не прежняя пора. А теперь бы мне бодрость-то и нужна. Повалили дела, Дормидонт, повалили процессы. Вчера у Дородного был я на вечере. Собралась эта пьющая компания. Все тузы замотали меня совсем. У того дел, у другого тяжба, у третьего иск. Покажи, говорят нам, свою честность, так мы тебя золотим честность. Да я говорю честней вас всех. Ну, говорят, и покорно благодарим. Теперь только бы кончить дело два-три хороших. Зарекомендовать себя. А то деньги-то лопаты греби. Что, Людмилочка, не выходила? дармидонт? Не выходила -с, Маргаритов. Принесла мне, Давич стакан чаю, Сунула ключи от комоды и ушла в свою комнату. Я-то занят был и словечко с ней не перекинул. Уж здорово ли, Дормедонт? Не знаю-с, Маргаритов. Пиши, пиши. Я только портфель возьму, да к тебе подсяду. Пишешь ты довольно четко. А зато уж врешь ты так, что только руки врозь разведешь, Дармидонт. Врать я здоровс, Но без умыслу, Герасим Парфирич, от мечты-с, Маргаритов. «Уж ты не мечтай, когда дело делаешь, а то третьего дня вместо «департамент» написал «фиксатуар», да еще как четко вывел-то, дермидонт «Это я завиться, — думал, — так, чтоб волосы крепче держались. Фиксатуар-то в уме и держал, — Маргаритов качая головой» надо департамент а ты фиксутуар дормидонт уж я теперь фиксатуара писать не станус маргаритов ну какой фиксатуар зачем фиксатуар а ты пишешь уходит дермидонт нет шабаш мечтать мне невозможно все что есть в голове все и напишешь вот недавно гербовый лист в сорок копеек испортил а ведь это расчет надо копию скупчей лето такого то выводить а я кольцо души девицы я в море уронил да уж на четвертом стихе только опомнился до себя пол бы то ударил маргарита входит с портфелем и садится у стола маргаритов докажи нам свою честность каково это слышит дормидонт да чем же я говорю свою бесчестность доказал вы говорю сами ко мне придите честности то поучиться Много ли у нас документов? Посмотри-ка по списку, Дормидонт. Шестнадцать, а семнадцатый я вчера принес, Маргаритов, перебирая бумаги. Вы, говорю, сами народ обманываете. Так будь, ты, говорят, один между нами честный человек, нам очень нужно. Четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Где же семнадцатый, Дормидонт? Поищите, Маргаритов. Где семнадцатый? «Подай сюда список», — Дормидонт подавая. «Извольтесь», — Маргаритов проверяет по списку. «Да уж все тут ошиблись, обсчитались», — Маргаритов. «Заемного письма Лебедкиной нет», — Дормидонт. «Тут», — Маргаритов. «Нет, говорят тебе», — Дормидонт. «Тут», — Маргаритов. «Нет». «Смотри сам», — Дормидонт. «Не может быть». «Не верю». Маргаритов. «Ах, ты глупый!» — Дормидонт. «Не может быть! Потому честность у нас вы отдали мне, велели домой снести, а у меня все одно, что у вас в кармане, так же честно и благородно. Я отдал Людмиле Герасимовне, они еще честней нас с вами, говорю, положите в портфель. Ну, значит, оно в портфеле. Вот хоть убейте, хоть к присяге ведите». Маргаритов, перебрав еще документы, пристально смотрит на дормидонта Что вы так смотрите? — Что вы так страшно на меня смотрите? — Маргаритов. — Ты разбойник, Дармидонт. — Ну, нет-с. Не надеюсь, Герасим Порфиевич. — Не надеюсь быть разбойником, Маргаритов. — Кто из вас бегал к Лебедкиной? — Или она сама была здесь? — Говори, дормидонт «Вчера былас, даже два раза былас. Маргаритов. «Ты разбойник». Дормидонт со слезами. «За что обижаете?» Маргаритов с отчаянием. «Продали». Дормидонт. «Возможно ли продать, коли я его Людмиле Герасимовне отдал?» «Не в портфеле, так у них». Маргаритов. «Позови ее ко мне». Дормидонт у двери. «Людмила Герасимовна...» Можно войти? Маргаритову. Не отвечают? Маргаритов. Постучи хорошенько. Дормидонт стучит. Дверь сама отворяется. Ай! Караул! Дрожит и топает ногами. Маргаритов. Что такое? Дормидонт. Убита! Герасим Парфирич. Убита! Без движения. Ай! Маргаритов идет шатаясь. Как? «Неужели? Кто ж из вас?» Из двери выходит Людмила, протирая глаза с просонков.